Либо потому, что в комнате стало жарко, но раз огонь угасал, а вчера погода была холодная эта причина отпадает. Либо потому, что он кого-то впустил в комнату этим путем. А если это так, значит, он впустил лицо ему известное, поскольку раньше он настаивал на том, чтобы окно было заперто. Звучит очень просто, — сказал я. Все можно сделать простым, если аккуратно расположить факты. Нас теперь интересует, кто был с ним в половине десятого. Судя по всему, тот, кого он впустил через окно. И хотя мисс Флора видела мистера Экрида позже, не узнав, кто был этот посетитель, мы не раскроем тайминг. Окно могло остаться открытым после ее ухода, или посетитель мог вернуться. А вот и полковник. «Мы выяснили, доктор, откуда вам звонили тогда в 10.15 вечера», — сказал возбужденный полковник. «Из автомата на станции Кингсэббот, а в 22 часа 23 минуты отходит поезд на Ливерпуль». Инспектор Исполнен уверенности. Мы переглянулись. «Вы, конечно, наведете справки на станции?» — спросил я. «Естественно, естественно, но на результаты не надеемся. Вы ведь знаете, какова наша станция?» «Я знал. Кингс Эбботт — просто деревушка, но ее станция — важный железнодорожный узел». Здесь останавливается большинство экспрессов, перецепляются вагоны, составы переводятся с одной ветки на другую. Имеются три телефона автомата. В это время вечера один за другим подходят три местных поезда, чтобы их пассажиры могли пересесть на Ливерпульский экспресс, который пребывает в 22 часа 23 минуты все кипит и шансы на то что кем нибудь будет замечено кто именно звонил из одной из трех телефонных будок или сел в вагонах впрессца весьма незначительны но к чему этот телефонный звонок вообще спросил полковник мэллорос бес смысле то какая то для чего нет смысла в этом есть наверняка сказал поро «Ну, какой же? Какой?» «Ну, когда мы это узнаем, мы узнаем все». «Очень любопытное и загадочное дело». Пуару произнес последние слова как-то особенно. «Я почувствовал, что он смотрит на это дело под особым углом зрения, но что он видел, я не знал». Он прошел к окну, и выглянул в сад. «Вы говорите, доктор, что было 9 часов, когда вы встретились с незнакомцем?» спросил он, не оборачиваясь. «Да», — ответил я, — как разбили чистые на колокольне. «А сколько времени потребовалось бы ему, чтобы дойти до дома, вот до этого окна, например?» «Самые большие пять минут». Две-три минуты, если бы он пошел не по дороге, а по тропинке. Но для этого ему требовалось кое-что знать. Это означало бы, что он бывал здесь прежде и знает обстановку. «Верно», — согласился полковник Мелорус. «Не могли бы мы выяснить, был ли у мистера экройда на прошлой неделе кто-нибудь посторонний?» «Я думаю, на это может ответить реймонд сказал я, — Или Паркер, — добавил полковник Мэлорс, — или они оба, — улыбаясь, заключил Пуаро. Полковник пошел искать Реймонда, а я позвонил. Мэлорс вернулся с секретарем. Джеффри Реймонд был свеж и весел, как всегда. Он пришел в восторг, когда его познакомили с Пуаро. «Вот уж не думал, что вы живете среди нас, инкогнитом, все, Пуаро. Интересно посмотреть, как вы работаете. А это зачем?» Пуаро стоял слева от двери. Теперь он неожиданно отошел в сторону, и я увидел, что пока я поворачивался к звонку, он быстро переставил кресло в положение, указанное Паркером. «Хотите, чтобы я сел тут, пока вы будете брать у меня анализ крови, не так ли весело?» — спросил Раймонд. «Для чего?»